Глава шестая «Я вернулся домой в начале пятого. Вульфа в кабинете уже не было. На кухне я спросил ф р и ц а приходил ли к нам кто-нибудь?» Он кивнул. «Да, инспектор к р е м е р «Я удивленно поднял брови. Обошлось без кровопролития?» «Без», — коротко ответил ф р и ц но присовокупил, что было довольно шумно. Я выпил стакан воды По внутреннему телефону позвонил в оранжерею и, услышав голос Вульфа, сказал «Я дома. Привет от Лона Коэна. Представить отчет в отпечатанном виде?» «Нет. Поднимись и расскажи». Это было не столь серьезное нарушение правил, как помехи за ланчем, но и оно было из ряда вон выходящим. Меня это устраивало, ведь когда Вульф злится из-за того, что кто-то оставил его в дураках, то включал свой необыкновенный мыслительный аппарат. Я поднялся в оранжерею, прошел в прихожую, затем в теплое помещение, где пышным цветом цвели мельтония Руэзли и фаллоенопсис Афродита. В следующем помещении распустились всего лишь несколько котлей и лелей, но мне это было безразлично, поскольку сейчас меня интересовал лишь один цветок по имени Вульф. который помогал Теодору задергивать муслиновые шторы. Когда я вошел, он провел меня в горшечную, опустился там в единственное кресло и потребовал «Ну?». Я пристроился на табуретке и выложил ему все. Вульф сидел с закрытыми глазами, изредка дергая носом в местах, где, по его мнению, должны были быть знаки п р е п и н а н и я Отчитываясь перед ним... Я всегда стремлюсь построить свой рассказ таким образом, чтобы он не задавал никаких вопросов. И сейчас мне это удалось. Когда я замолчал, он долго сидел не шевелясь, затем открыл глаза и сообщил. Приходил мистер Крэмер. Фрис уже доложил, кивнул я. Сказал, что свидание прошло довольно шумно. Да, он был необычайно агрессивен. Понятно, что он раздражен. «Но и я тоже!» — он намекал, что если бы я рассказал ему вчера о визите миссис Фром, она могла бы остаться в живых. Какой вздор! Он также пытался напугать меня, что если я каким-либо образом буду ставить п р е п о н ы полицейскому расследованию, то меня привлекут к судебной ответственности. Пфф. «Он все еще внизу?» «Нет, разве только прячется в ванной комнате?» Фрид сказал, что он ушел. «Я оставил его и поднялся сюда. Я уже позвонил Солу, Фреду и Ори. р Который час?» Чтобы избавить его от необходимости повернуть шею и взглянуть на часы, я подсказал «Без десяти пять. Они будут здесь в шесть или в начале седьмого. От хорона ни звука. Сколько лет, Джин Эсти?» Лон не останавливался на этом специально, но вскользь заметил, что она молода, предполагаю, не старше тридцати. — А почему, — вы спрашиваете? — Хороша собой? — Нет данных. — Ты имеешь право знать, она молода, этим все сказано. Сол или Фред или Ори могут найти для нас какую-нибудь ниточку, но я не желаю оставаться в неведении, пока они будут искать. Я хочу знать, что делала вчера миссис Фром с трех пятнадцати до пяти часов, и о чем, и с кем она разговаривала в течение часа, который провела с мисс Эсти. Мисс Эсти может знать о втором, а, возможно, и о первом. Привези ее сюда». «Не поймите его п р е в р а т н о он понимал, что это фантастика». Ведь не было ни малейшей надежды, что при создавшихся обстоятельствах я смогу попасть к личному секретарю миссис Фром для частной беседы, не говоря уже о невозможности доставить к нам, чтобы он смог расспросить ее. Но для этого надо было потратиться всего-навсего на такси, поэтому какого черта не дать мне такого поручения? Я только заметил, что велю фрицу поставить лишний прибор, На тот случай, если наша гость окажется голодной. Спустился в свою комнату и, стоя у окна, принялся обдумывать предстоящую задачу. За десять минут я придумал и отверг четыре разных варианта. Пятый показался мне более реальным. Во всяком случае, он оставлял хотя бы небольшой шанс на успех. И я проголосовал за него. В моем гардеробе не было ничего подходящего для приведения моего плана в исполнение, поэтому я направился в кладовку, где держал различные предметы туалета для профессиональных надобностей. Достал там черную визитку, черные брюки в полоску, белую сорочку с крахмальным воротничком, черную шляпу и черный галстук. Ну, а ботинки и носки у меня были. Побрившись... Я облачился во все это, посмотрелся в большое зеркало и был потрясен. Единственное, чего мне не хватало, так это либо невесты, либо катафалка. В кабинете внизу я выбрал из коллекции оружия в ящике стола небольшой марли 22-го калибра, зарядил его и сунул в брючный карман. Это был своего рода компромисс. Кобура под мышкой с пистолетом 32-го калибра могла бы испортить изящные очертания моей фигуры. А после одного малоприятного случая, когда мне пришлось перенести операцию по извлечению из плеча пули, я дал обещание Вульфу и себе, что никогда не отправлюсь невооруженным по делу, хотя бы отдаленно связанному с убийством. По дороге я заскочил на кухню попрощаться с фрицем. «Меня назначили послом в Техас», — сообщил я. «Адьос, амиго!» Было 17.38, когда я расплатился с шофером такси у дома на восточной 68-й улице. По другую сторону улицы на тротуаре толпилась небольшая кучка зевак, но на этой стороне полицейский в форме не позволял прохожим задерживаться. Солидный дом, облицованный гранитом, стоял в глубине, окруженной железной оградой выше моего роста, которая охраняла территорию по обе стороны внушительного крыльца, выступавшего на тротуар. Я направился к крыльцу, и мне навстречу двинулся полицейский, но не за тем, чтобы преградить путь. Полицейские предпочитают не задерживать людей, одетых, как я. Я остановился. окинул его печальным взглядом и сказал, «По поводу церемонии». Он мог бы испортить все дело, если бы проводил меня до двери, но трое любопытных прильнули к ограде, и пока полицейский отгонял их, я уже поднялся на крыльцо, нажал на кнопку звонка и заговорил с субъектом, открывшим дверь. «Произошла неувязка с цветами», — печально, но твердо произнес я, — Нужно выяснить это с мисс Эсти. Поскольку я вышел бы из роли, если бы сунул ногу в приоткрытую дверь, то сдержался, а когда субъект распахнул ее достаточно, чтобы освободить мне место, я, не теряя времени, проскользнул мимо него. Когда он закрыл дверь, я заметил. В такое время болезненное любопытство публики вызывает беспокойство. Будьте любезны доложить ей, что п р и ш е л мистер Гудвин по поводу цветов. Сюда, прошу вас. Он п р о в е л меня по холлу к распахнутой н а с т е ж ь двери, жестом пригласил войти и попросил подождать. Комната мало походила на то, что я предполагал встретить в городской резиденции миссис Дэймон Фром. Она была меньше моей спальни, кроме двух письменных столов двух столиков с пишущими машинками и нескольких стульев. В ней еще стояли шкафы с картотекой. Стены были увешаны плакатами и фотографиями. После беглого осмотра я остановил было свое внимание на плакате Американского совета здравоохранения от 1947 года. Но тут услышал шаги и обернулся. В дверях стояла мисс Эсти. пристально глядя на меня, зеленовато-карими глазами. «Что не так с цветами?» — спросила она. «Не могу сказать, что ее глаза были воспалены от пролитых слез, но, во всяком случае, они не были и радостными. При более счастливых обстоятельствах я дал бы ей менее тридцати лет, но только не сейчас. Миловидная, да, она не носила, с е р е к И следа царапины не было у нее на щеке. Но прошло уже четыре дня, как Питт видел царапину, а он не рассказал о том, насколько она была глубокой или большой, поэтому не было и надежды обнаружить следы царапины на лице Джин Эсти или на чьем-либо другом. «Мисс Джин Эсти?» — спросил я. «Да. Так что там с цветами?» Я и пришел, чтобы сказать вам об этом. Возможно, вам приходилось слышать имя Нира Вульфа? Детектив? Да. Конечно. Очень хорошо. Это он прислал меня. Меня зовут Арчи Гудвин. Я служу у него. Он хочет прислать цветы на похороны Миссис Фром и просил узнать, не будет ли каких-нибудь возражений против орхидей Милтония Роезли Альба. которые чисто белого цвета и очень красивые. Секунду она не сводилась меня пристального взгляда. Затем вдруг рассмеялась. Смех был невеселым. Плечи у нее затряслись, и она рухнула на стул, опустив голову и сжав виски ладонями. Дворецкий заглянул в раскрытую дверь. Я сочувственно произнес, что мне приходилось иметь дело с подобными приступами истерии. Это было истинной правдой. И лучше ему не вмешиваться. Он согласился и притворил за собой дверь. Вскоре мисс Эстин начала успокаиваться. Я пододвинул стул и сел. Наконец она выпрямилась и вытерла глаза носовым платком. «Меня смутил ваш костюм», — сказала она. «Это же нелепо. Так нарядиться ради того, чтобы прийти и спросить, нет ли возражений против орхидей». Она замолчала и перевела дух. «Цветов не надо, а теперь можете идти». Я делся так, чтобы получить возможность попасть в дом. «Понимаю. Под ложным предлогом. Зачем?» «Чтобы встретиться с вами». «Послушайте, мисс о с т и я очень сожалею, что мой маскарад вывел вас из равновесия. Но теперь прошу вас посидеть спокойно несколько минут, привести в порядок нервы». А я тем временем, если позволите, объясню цель моего посещения. Надеюсь, вы знаете, что миссис Фром вчера была у мистера Вульфа и выдала ему чек на 10 тысяч долларов. Да, я в курсе всех денежных дел миссис Фром. Она говорила вам, зачем дала этот чек? Нет, но написала на нем аванс. Я тоже не могу сказать вам, за что были выданы эти деньги. Но сегодня миссис Фром снова должна была встретиться с мистером Вульфом. Чек вчера был учтен и будет депонирован в понедельник. Мистер Вульф осознает свою ответственность перед миссис Фром и считает, что должен провести расследование обстоятельств ее смерти. Джин Нестя уже почти взяла себя в руки. Этим занимается полиция. Двое полицейских ушли от меня меньше часа назад. «Понятно. Что ж, отлично. Если им удастся чего-нибудь добиться, конечно, но если нет, это сделает мистер Вульф. Вы желаете, чтобы он взялся за это дело?» «Не кажется ли вам, что мое желание не имеет никакого значения?» «Нет, вы ошибаетесь. Для мистера Вульфа это важно. Полиция может допросить любого человека, имеющего хоть какое-то отношение к делу. «У мистера Вульфа такого права нет. Он хочет переговорить с вами и прислал меня, чтобы я проводил вас к нему. Я мог бы выполнить его поручение одним из трех способов. Или припугнуть вас, если бы у меня было чем, или подкупить, если бы я знал, что использовать в качестве приманки. Остается третье. Сказать, что миссис Фром посетила мистера Вульфа и выдала ему чек на десять тысяч. и у него имеются основания думать, что ее смерть связана с делом, ради которого она обратилась к его услугам, поэтому он чувствует себя обязанным расследовать обстоятельства ее гибели и желает начать расследование беседой с вами. Вопрос заключается в том, хотите ли вы помочь ему? Естественно. Мне кажется, что хотите, без каких-либо угроз или взяток, даже если бы у меня и были таковые. Мы обитаем на 35-й улице. Полицейский перед вашим домом остановит нам такси, и через 15 минут мы будем на месте. Вы хотите отправиться сейчас же? Конечно. Не могу. Покачала она головой. Я должна... Нет, не могу. Она полностью овладела собой. От приступа истерии не осталось и следа. Вы говорите, хочу ли я помочь? В этом нет... «Никаких сомнений. Вопрос только в том, как я могу помочь?» Она задумалась, изучающе, глядя на меня. «Пожалуй, я кое-что расскажу. Буду вам признателен». «Я уже говорила, что два детектива ушли отсюда с полчаса назад». «Да». «Так вот, пока они находились здесь, незадолго до их ухода, одному из них кто-то позвонил». и после разговора он сказал, что Нира в о л ь ф возможно, через своего помощника Арчи Гудвина, сделает попытку связаться со мной. В этом случае меня попросили сообщить полиции все, что будет говорить Вульф. «Очень интересно. И вы дали согласие?» «Нет. Я не желаю связывать себя никакими обязательствами». Она поднялась, подошла к столу, достала из ящика пачку сигарет, закурила... и сделала подряд две глубокие затяжки, продолжая стоять и глядеть на меня. «Я рассказала вам об этом чисто из эгоистических соображений. Думаю, мистер Вульф умнее любого полицейского. Именно поэтому миссис Фром и выписала ему чек, хотя я и не знаю за что. Так как я была ее секретарем, то, естественно, имею к этому отношение. Тут уж ничего не поделаешь». Но я не хочу предпринимать ничего такого, что еще больше вовлекло бы меня в это дело. Что, несомненно, случится, если я поеду к мистеру Нировульфу. Если я не сообщу полиции, о чем он будет говорить со мной, они не отстанут от меня. А если расскажу? Ведь, возможно, миссис п р о м беседовала с ним конфиденциально и не хотела, чтобы о ее разговоре с мистером Вульфом стало известно полиции. Она сделала еще одну затяжку, подошла к столу и погасила сигарету в пепельнице. «Я вам все рассказала. Я простая провинциальная девушка из Невраски. Если десять лет, проведенных в Нью-Йорке, не научили тебя, как нужно избегать столкновения с уличным транспортом, значит, тебе уже и не научиться. Вот я оказалась замешанной в таком путанном деле, но не хочу говорить или делать». Ничего, что может усугубить мое положение. Я должна искать работу. Я ничем не обязана, миссис Фром. Я служила у нее, и она платила мне ж а л о в а н и е и не такое уж большое, кстати говоря. Чтобы смотреть на нее, я запрокинул голову, и мое лицо, если только оно слушалось меня, должно было выражать сочувствие. Крахмальный воротничок впивался мне в затылок. «Не стану возражать вам, мисс Эсти», — уверил я. «Я тоже живу в Нью-Йорке десять лет. И вы говорите, что в полиции вас просили сообщить, что скажет н и р о Вульф? Ну а как насчет Арчи Гудвина? Они просили рассказывать о том, что я буду говорить?» «Пожалуй, нет». «Вот и хорошо. Тогда мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, если вы сядете». Я сидела и отвечала на вопросы целый день. Согласен. Например, такой вопрос. «Где вы были вчера вечером от десяти до двух?» Она уставилась на меня. «Это вы спрашиваете?» «Нет, просто привожу вам образец тех вопросов, которые задавались вам в течение сегодняшнего дня». «Ладно, вот вам образец ответов, которые я давала». Вчера между пятью и шестью часами миссис Фром продиктовала мне с полдюжины писем. Вскоре после шести она ушла переодеться, а я по ее поручению сделал несколько телефонных звонков. В восьмом часу после того, как она уехала, я пообедала в одиночестве, затем перепечатала письма, которые она продиктовала, и пошла о пустить их в почтовый ящик на углу. Это было около десяти часов вечера. «Я сразу же вернулась», — сказала п е к о м у дворецкому, что, чувствуя себя утомленной, отправилась в свою комнату, включила радио, чтобы немного послушать музыку, и легла в постель. «Отлично! Значит, вы живете здесь?» «Да». Другой образец. «Где вы были во вторник от шести до семи вечера?» Она села и, наклонив голову на бок, посмотрела на меня. «Вы правы. Они спрашивали и об этом. Зачем?» «Просто», — пожал я плечами, «показывая вам, что знаю, какие вопросы может задавать полиция». «Но почему вы спросили про вторник?» «Сначала скажите, как вы ответили на этот вопрос полиции?» «Я не могла на него ответить, пока не вспомнила. Но... В этот день...» Миссис Фром отправилась на собрание исполнительного комитета Аспопел. Она разрешила мне взять ее машину, кадиллак с откидывающимся верхом. Весь вечер я гоняла по городу в поисках двух эмигрантов, которым Аспопел собиралась оказать помощь. Однако мне так и не удалось их разыскать, и около полуночи я вернулась домой. Мне было трудно дать отчет о каждой проведенной в тот вечер минуте, и я даже не пыталась вспомнить. «Почему я должна думать об этом? Что все-таки случилось во вторник между шестью и семью часами?» Я посмотрел на нее. «Давайте договоримся так. Вы скажете мне, где была миссис Фром вчера между тремя пятнадцатью и пятью часами, какие письма продиктовала от пяти до шести и какие телефонные звонки сделала, тогда я расскажу вам, что случилось во вторник». Опять образцы вопросов. которые задавала полиция. Естественно, но эти вопросы мне нравятся. Миссис Фром никуда не звонила. Она дала мне список и просила обзвонить всех значащихся там лиц, их было 23, и распространить среди них билеты на театральное представление в пользу Майлстоунской школы. Полиция имеет этот список. Письма она продиктовала самые обычные, деловые. «Мистер х о р р н и мистер Кюфнер посоветовали мне снять с них копии для полиции. к а к я и сделала. Если вы хотите...» «Оставим это. Что делала миссис Пром в промежуток времени после ухода из с п п л и до возвращения домой?» «Я знаю только, что она была в магазине на Мэдисона-Веню. Купила несколько пар перчаток. Она показала их мне и звонила в контору Пола Кюфнера». Что она делала еще, я не знаю. Так что же произошло во вторник? На углу 9-й авеню и 35-й улицы под красным светом остановилась машина, и женщина, сидевшая за рулем, попросила мальчика позвать полицейского. Она сдвинула брови. «Ну и что?» «Я вам все рассказал». «Ну какая тут связь?» Я покачал головой. Мы так не договаривались. Я обещал рассказать, что случилось во вторник, и только. Это очень запутанное дело, мисс о с т и И если хотите, можете сообщить полиции о том, что поведал вам Арчи Гудвин. Там не понравится, что я рассказываю подозреваемым о том, как... Но я не подозреваемая. Простите. Я подумал, что вы на подозрении. Во всяком случае, я... Но почему я должна находиться на подозрении? хотя бы потому, что были близки с миссис Фром, и знаете, где она была вчера вечером, и где могла оставить свою машину? Возможно, что мистер Вульф посмотрит на это иначе. Если вы передумаете и приедете повидать его сегодня после обеда или завтра утром, скажем, в 11 часов, когда он свободен, то он, если будет в настроении, выложит вам все. Он гений, поэтому никогда нельзя предсказать, что он сделает. «Если вы...» Дверь распахнулась, и я замолчал. В комнату вошел человек и сразу же начал что-то говорить мисс Эсти, но увидев, что она не одна, оборвал свою речь и уставился на меня. Когда стало ясно, что ни она не представит нас, ни он не спросит фамилию незнакомого ему человека, я сам растопил лед. «Меня зовут Арчи Гудвин. Я работаю у мистера Нира Вульфа». Увидев выражение у лица, я пояснил. «Это маскарадный костюм». Он направился ко мне с протянутой рукой. Я учтиво привстал и пожал ее. «Пол Кюфнер», — представился он, небольшого роста. Он доставал мне до кончика носа. Тонкие темные усики, подстриженные параллельно толстым губам. Я бы не назвал его хорошо вылепленным, не вполне подходящая внешность для человека, отвечающего за связи с общественностью, но, признаюсь, у меня предубеждение к усам, походящим на выщипанные брови». Кюфнер улыбнулся, выказывая мне свою симпатию и одобрение всему тому, что я когда-либо сказал или сделал, и понимание возникшей передо мной проблемы. сожалею что помешал вам и вынужден увести мисс эсти но кое какие срочные дела пойдемте наверх мисс эсти это было проделано превосходно вместо того чтобы сказать убирайтесь из этого дома и дайте мне возможность расспросить мисс эсти какого черта вам тут надо а именно это он и хотел сказать так нет же я был ему слишком мил чтобы он позволил себе что либо м о г у щ е оскорбить мои чувства. Когда мисс Эсти поднялась со стула и вышла, он последовал за ней, но в дверях обернулся. «Было очень приятно познакомиться с вами, мистер Гудвин. Я много наслышан о вас и о мистере Вульфе. Весьма сожалею, что наша встреча произошла в столь тяжкую минуту». Он исчез за дверью, но его голос еще доносился до меня. «Пекем, пекем, мистер Гудвин уходит». Спроси, не нужно ли остановить для него такси. Отличная, чистая работа. Видимо, эти усы тоже были своего рода маскировкой.